Я не было решительно не добывшего жениха. Подумаешь, сокровище, тут такое творится, а она вспоминай древнюю историю. Утро началось не с завтрака, а со скандала, потому что Гард поставил у всех входов и выходов стражников и запретил выпускать кого-либо из поместья без его личного разрешения. Первым это не понравилось его брату. Сначала Алинар рвался побеседовать с диалатом, И его удерживали всей компанией. Справились, перевели дух. А Елена решила пообщаться с Вереолой. Вот тут уже взвыли все. «Даже и не рассчитывай!» Прямо заявил Рошер. «Почему?» «Потому что она нам пока еще нужна как свидетель, а ты ее прибьешь и все дела!» Припечатал приятель. А Елена надулась. «Ну, не исключено». «Включено, однозначно». Яна мысленно согласилась с Рошером. Было-было такое у Элены. Она могла спустить многое. Но если кто-то задевал ее семью... О, тут женщину надо было привязывать за руки и за ноги. И то бы ядом врага заплевала, конем затоптала, в болоте утопила. И не пожалела бы ни на секунду. А кого жалеть? Поднявший меч от меча и погибнет? Однозначно. И лучше его перед этим еще помучить. После встречи Айлены и Вериолы последнюю пришлось бы закапывать во враге в виде отдельных фрагментов, не крупных таких. Супругов усадили в гостиной и перевели дух. На три минуты. Потому что они, сговорившись, решили отправиться к градоправителю и потребовать правосудия. Гард закатил глаза. «И куда вы? Диалата просто так не тронут. А доказательств у нас ноль». Яна посмотрела на это и покачала головой. «Пойду-ка я поговорю с Вериолой». «Нет», — покачал головой Рошер. Отдавай сначала я эту гадюку напугаю, а потом ты, вроде как добренькая, сможешь ей даже поесть отнести». «Я добренькая?» Так меня еще никто не оскорблял. Надулась Яна. Ты меня поняла? А она там до сих пор без еды? Но у нее же ребенок!» Ахнула Елена. «Ничего», — пожал плечами Рошер. За такое время не сдохнут. Но когда ребенок начинает хныкать, плакать и мякать, или что они там делают, мать становится намного сговорчивее. «Рошер!» «Она твоих детей не пожалела!» Этого оказалось достаточно. А Элена сжала губы и замолчала, глядя в окно. А Ленар приобнял жену за плечи и подул ей в ушко, завешенное растрёпанными прядями волос. Женщина фыркнула. «Лин, я же просила!» «Ах, я забыл!» Яна смотрела на них во все глаза. Не подглядывала, нет. Но сейчас между двумя людьми было нечто такое, теплое, уютное, спокойное и надежное. Пусть рухнет мир, они будут друг для друга этим миром. Две половинки одного целого, две частички, нашедшие друг друга. И даже внешне они чем-то похожи, чем-то неуловимым. Она и не заметила, как ушёл Рошер».